Глава д в е н а д ц а т а Регина Нет, но ну каков нахал, вы слышали? Он принял меня за людоедку. А как к а л и б глядел на меня, будто я не просто ничтожество, а наиглупейшее, несамостоятельное и раздражающее его существо. Пыхтя от негодования я не могла не признать, что в сфере... магических способностей, этот индивид был великолепен. Я, конечно, не очень-то повидала магов и само волшебство, но вот то, что он сейчас проделал, выглядело воистину бесподобно и чарующе. Я словно вновь стала маленькой Региной, которая все еще верит в настоящее волшебство и чудеса. Это было приятное мгновение. И после этого прекрасного преображения кухни я никак не могла понять, Почему дракон не вернет былое величие при помощи своей магической силы всему дому? Очевидно же, что когда-то этот дом был прекрасен, но, увы, старость, ветхость и запустение ничего и никого не красят. Странное поведение. Неужели ему нравится жить в таких условиях? Если это так, н ну, о это же ненормально. И почему изначально императорские службы Не выделили ученому нормальный дом. Эти вопросы клевали мой мозг и не давали покоя. Обязательно выясню причину и обязательно упрошу дракона преобразить остальные комнаты. Ну, или хотя бы мою спальню и ванну. А еще и лестницу, чтобы в один прекрасный момент она от древности не развалилась в конец. Решено. А чтобы мои убеждения удались, нужно вкусно накормить к а л и б а Обыск кухни дал следующие результаты. Один мешочек отборного риса, мешочек соли, сахара, муки. Нашлись орехи, сушеные травы, много трав. Специи, несколько головок лука и... И на этом все. Очень не густо, однако. Зная наперед, что с едой у дракона все настолько плохо, под завязку затарилась бы еще и в супермаркете. И вместо сумок были бы у меня два огромных мешка. Как бы я их утащила, без понятия. Но знаю точно, что утащила бы. Вот. Поглядела я на этот шикарный ассортимент и, не раздумывая, пошла за грибами и крапивой. Перед походом переоделась в свою удобную одежду, джинсы, футболку, кроссовки. В платье как-то работать не очень комфортно, знаете ли. Да и запачкать его не хочу, красивое оно. На руки надела защитные перчатки. Вооружилась садовыми ножницами и небольшим н о ж и ч к о м чтобы аккуратно срезать грибы. Взяла найденную на кухне маленькую корзинку и пошла во двор, подпевая себе под нос незатейливый мотив современного хита из моего мира. Грибы выглядели очень хорошо, крепкие, ароматные и на вид съедобные. Скажем так, признаков того, что они ядовитые, не было. А в грибах я понимаю, В земных грибах, понимаю, угу. Надеюсь, тут тот же принцип, а не наоборот. Вздохнула, когда собрала вокруг дома все грибочки, а их оказалось совсем немало, и потом принялась за крапиву. Из крапивы приготовлю грузинские пхали. Жаль, что нет сыра и мяса, а то сделала бы невероятно ароматный грибной суп-пюре. А так придется просто сделать обычный грибной супчик с рисом, а на второе пожарить грибов. Что ш у Калибы сегодня будет грибной и травяной день. Походила я по территории, р у г а я с сквозь стиснутые зубы, на заросли, как в джунглях, и наткнулась на кусты с малиной и смородиной. Ух ты! А ведь это находка! Мне, в принципе, трудно представить сад, в котором нет малины, земляники, смородины, крыжовника, ранетки и жимолости. Это ведь настоящее сокровище! Моя бабушка называла меня травоядерная Регина за трепетную любовь к ягодам, овощам и травам. Молодые яблочки я лопала тазиками, ягоды, ведрами. Помидоры и огурцы уплетала прямо с грядки. Но малину, клубнику, землянику, смородину и жимолость я обожаю и нежно люблю до сих пор. У меня есть мука, сахар, ягоды, но нет ни яиц, ни масла, ни молока. Только я знаю рецепт сладкого пирога к чаю на воде. Самый-самый-самый простой рецепт, причем нисколько не уступающий по вкусу другим пирогам. Вернулась в дом на кухню, поставила на стол корзину с грибами и крапивой. Взяла другую корзину под ягоду и, воспрянув духом, побежала собирать ароматные и сочные плоды с кустов. Из ягод сделаю еще и морс. Собрала малину и смородину, Параллельно наевшись, в свое удовольствие, вернулась обратно и приступила к самому важному процессу приготовления. Обрадовалась я, когда обнаружила, что в кране есть вода, правда, только холодная, точнее, ледяная, но зато, на удивление, очень вкусная. Полчаса у меня ушло на печь. Затопить ее оказалось делом не таким уж и легким. Хорошо, что хоть дрова рядом были, а то, если еще... и их не было бы, то пришлось искать. Дракон остался бы без еды, это точно. И мне очень пригодилась земная зажигалка, потому как другого способа добыть огонь я не нашла. Быть может, и есть какой-то прибор, но пока я не в курсе. Зажигалка заняла свое место на печи, чтобы все время находиться у меня под рукой. Хорошо, что я купила их достаточно много и на спички не поскупилась. Немного непривычно было орудовать о ь на незнакомой довольно старомодной кухне. н ну, о спасибо маме с папой, что натаскали меня в кулинарии. Благодаря этому бесценному опыту я уверенно делала свое дело. Весело жарились грибы с луком на сковороде. Жаль, что не было ни масла, ни сальца. Булькал суп в кастрюле. Пхали уже заняли свое почетное место на блюдце. Пирог поднимался и скоро будет готов. Приготовленный морс, Охлаждался в большом пузатом стеклянном кувшине. Я нисколько не устала. Пока все блюда доходили до готовности, я занялась сервировкой стола. Стол был небольшим, овальным, а еще деревянным и таким монументальным. Достала из своей сумки роскошную скатерть и цветастые бумажные салфетки. В саду сорвала милые полевые, скорее всего, сорные цветочки и поставила их в вазу, которую я определила в центр стола. Столовые приборы, тарелки, стаканы заняли свои места. Грибы с луком переложила в большое блюдо. Суп перелила в супницу. Пирог красивый и гордо занял место на краю стола. Пхали скромно поджидали своего часа, когда их съедят. Разлила морс по стаканам и оглядела дело рук своих. Улыбнулась и гордо сказала «Красота!» Как говорит мой папа, Сервировка — это половина успеха твоего блюда. Стол может и не императорского масштаба и роскоши, но выглядит аппетитно. Вымыла руки и направилась на поиски Калеба. Надеюсь, он не забракует наш скромный поздний обед. Только теперь вопрос. А что же мне приготовить на ужин и на завтрак? Нет-нет, срочно нужны продукты. Регина. «Калеб! Обед готов! Идите есть!» — крикнула в третий раз, топчась у потайной двери в лабораторию ученого. Как открыть эту дверь, понятия не имею. Уже обшарила ладошками всю стену в поисках механизма, который открывает проход, но все б е з т о л к у «Калеб!» — воскликнула громче, а потом прижала ухо к стене, прислушиваясь. «Идет дракон!» л и не идет. Но судя по тому, что я ничего не слышала, он тоже меня не слышит или делает вид. Вот же гадство! Пробормотала себе под нос и принялась стучать по стене. Быть может, он так меня услышит? Хотя в прошлый раз мне хватило только позвать его, а тут о р у а р у а в ответ тишина заброшенного дома. Когда я устала молотить кулаком, ладонью и ногой по обшарпанной стене, звать Калеба, срывая голос, я обессиленно вздохнула и подошла к камину. Облокотилась на него, размышляя, как мне добраться до вредного дракона, как вдруг в камине что-то щелкнуло, потом щелкнуло в самой стене, и послышался звук, будто пришли в движение шестеренки. Стена медленно, но верно начала сдвигаться. Я изумленно уставилась на темный проход, потом, не теряя времени даром, метнулась к своим сумкам и выудила из их недр светодиодный фонарь. Включила его, нервно сглотнула и, набравшись храбрости, сделала шаг в неизвестность. Лестница подо мной тоскливо з а с к р и п е л а уводя далеко вниз, словно пыталась поговорить со мной. Если бы не фонарь, я наверняка бы навернулась и полетела вниз, по пути свернув себе шею, ноги, руки и растеряв по всей лестнице мозги. Ужас! Очень медленно, осторожно ступая, я добралась до финиша. Толкнула дверь, что предстала передо мной, и как только она отворилась, мне в лицо брызнул мягкий свет. Я зажмурилась, вытерла набежавшие от освещения слезы и прошла внутрь. Исходил мягкий свет от большущего шара, подвешенного под потолком. Выключила свой фонарь. Как только мои глаза привыкли К освещению я огляделась, от увиденного слегка опешила и раскрыла рот. «Вот это да!» — протянула я, проходя вглубь, святая святых калиба. Обитые деревом стены были заполнены полками, на которых стояли странные предметы, какие-то механизмы, колбы с жидкостями и сыпучими веществами, а еще банки, баночки, маленькие флакончики и флаконищи. В них я увидела странные вещества, которые словно жили своей жизнью, двигались внутри емкости или сияли, словно в колбу кто-то поймал кусочек неба с настоящими звездами. Так все необычно, удивительно и немного пугающе. Людей всегда пугает то, что непонятно. По центру этой загадочной комнаты находился длинный прямоугольный стол. Меня поразила огромная величина и необычайная форма многочисленных устройств, о назначении которых я могла лишь догадываться. Тут же были и химические реактивы, с которыми прямо сейчас, в реальном времени, происходили какие-то реакции. Среди всей путаницы трубок металла, сияющих и пульсирующих шариков и необыкновенных механизмов, я ощутила себя малюсенькой пылинкой, которую все эти приборы и жидкости в один миг могут стереть с лица а этого м и р Чуть дальше, глубже уходя, находился еще один стол. За этим столом Калиб делает записи, ведет дневники опытов. Об этом свидетельствовали горы книг, свитков, раскрытая гигантская тетрадь, испачканная тут и там чернилами, облезлое перо и, конечно же, сама чернильница. Быстро и поверхностно пробежала глазами по открытым записям. «Исследование...» По определению химического состава крови с новыми реактивами не дало никаких результатов. Задача осталась без решения. Я была ошеломлена. Видимо, дракон описывает опыты, которые ставит, чтобы выявить причину болезни маленького императора и найти путь к его исцелению. Я вернулась в центр помещения. Почему-то в этом святилище науки и алхимии никого не было. И куда же Калиб подевался? Ну, не испарился же он в конце-то концов. А вдруг он какой-то опыт проводил, и тот вышел неудачным, и теперь вместо Калиба осталась вот эта подозрительная горстка песка, в которую я шагнула возле стола с приборами и колбами. Тут тишину лаборатории нарушил странный гул. Я обернулась и увидела небольшую нишу среди многочисленных полок и стеллажей. В углублении находился маленький камин, и огонь, что пылал в нем, почему-то был странного зеленоватого оттенка. Вот я и нашла причину зеленого дыма из трубы. Явление в виде такого же цвета огня сопровождалось нарастающим свистом и шумом, похожим на завывание ветра в ущелье. Скажу честно, чувствовала я себя здесь неуютно. Решила вернуться обратно и поискать калибы наверху. Может, он вышел, пока я готовила и бродит сейчас по саду или вообще обедает без меня. Направилась к двери и вдруг на одной из полок увидела огромную круглую банку, напоминающую аквариум, в которой находилось самое настоящее глазное яблоко с вытянутым зрачком. Бульк? Глаз вдруг развернулся и посмотрел прямо на меня. Я испуганно вздрогнула и едва не закричала. Это было жутко и страшно. Я медленно пошла дальше к двери. Звук моих шагов отражался эхом от потолка. Глаз, словно живой, поворачивался вслед за мной. «Бульк! Бульк!» Зрачок начал расширяться. В ужасе, искривив рот, я молнией метнулась на выход. Но тут дверь распахнулась, и со всего маху я врезалась в о ш е д ш е г о в лабораторию Калиба. Я больно ударилась об него своим носом. У дракона на груди висел какой-то медальон, и в него я и впечаталась своими ноздриками. «Ой!» — пискнула, потирая ушибленную часть. Калиб удивленно на меня воззрился, а я на него. Только неудивленно, а о б и ж е н а У меня, понимаешь, обед там готов и стынет. А дракон непонятно где шляется, вместо того, чтобы сидеть в своей коморке и опыт оставить. Быстро оглядела его и обнаружила, что рубашка у него промокла под мышками. Из закатанных рукавов вырастали крепкие лапы дракона. Драконий глаз в банке моргнул, булькнул и остро взглянул на к а л и б а Я сделала шаг назад, а то, мало ли, не в настроении еще прибьет меня этими лапищами. Но нет, чешуйчатые и когтистые конечности вдруг принялись видоизменяться, будто кто-то взял пластилин и вылепил из одной фигуры другую. Вскоре вместо лап у Калиба были нормальные человеческие руки. Он сделал шаг мне навстречу и, грозно хмуря брови, спросил, «Что ты здесь делаешь?» Как ни странно, Калиб не говорил «зло», не орал и, и не посыпал мою голову пеплом, он, в принципе, на меня не смотрел, лишь хмуро оглядывал свою лабораторию, как бы проверяя, не нарушила ли я тут его порядок. «Я вас искала?» — проговорила виновата. «Обед готов?» «И где он?» — спросил ученый, переводя на меня взгляд. «Обед мой, где?» «На кухне, на столе. Где же ему еще быть?» — произнесла немного раздраженно. «Ну так неси сюда», — Вздохнул Калеб, словно говорил, он не с адекватным человеком, а с глупым, слаборазвитым существом. «Ну нет, так не пойдет. Завтракать, обедать и ужинать будем вместе, сидя за столом наверху. Перекусы, так и быть, иногда буду носить вам сюда», заявила категорично и чуть мягче добавила, когда увидела, что лицо и руки к а л и б а покрываются золотыми чешуйками. «У меня для вас подарок заготовлен из моего мира». «Хотела вручить за обедом». «Подарок?» — изумился Калиб. «Угу, подарок», — улыбнулась ему. «Пойдемте скорее. Сначала пообедаем, а то все скоро остынет. А потом вручу вам свой подарок. Надеюсь, вам понравится». «Мне уже давно никто не делал подарки», — прошептал дракон таким тоном, будто сам этому факту был удивлен.